Глава пятая. И все это время чужой молодой человек, доктор Стюарт Роулингс Мот, взвешивал нас, измерял нас, заглядывал во все отверстия, брал мочу на анализ, и так день за днем, день за днем, день за днем. «Как делишки, детишки!» — так он обычно говорил. Мы отвечали ему «Агу!»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 Одна цифра в его отчетах никогда не менялась. Наш интеллектуальный возраст оставался на уровне двух-трехлетнего ребенка Хейхо. Друг детишек, конечно, не считая моей сестры, один из немногих людей, которых я хотел бы повстречать загробной жизни, мне до смерти хочется спросить его, Что он действительно думал о нас, когда мы были детишками, о чем только догадывался, а что знал наверняка? Мы с Ализой, должно быть, тысячу раз давали ему повод заподозрить, что мы очень умны, притворились, мы довольно неумело. В конце концов, это вполне возможно, если вспомнить, что мы, неся при нем... Разную колесицу вставляли слова на иностранных языках, которые он мог понять. Он мог бы заглянуть в дворцовую библиотеку, куда прислуга никогда не забредала, и заметить, что книги кто-то трогал. Он мог случайно сам обнаружить наши потайные ходы. Он обычно отправлялся бродить по дому, покончив со смотром своих подопечных. Это я точно знаю. А слугам объяснял, что отец у него был архитектор».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 ни казначейства, ни армии, ничего. Во всем Вашингтоне, штат Каролина, осталось должно быть человек восемьсот, не больше. Когда я явился засвидетельствовать почтение королю, со мной оставалось только одно, так сказать, сопровождающее лицо — Хейхо. Он спросил, считаю ли я его своим врагом,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 Цилиндр, фрак и брюки в полоску, жемчужно-серый жилет и короткие гетры в тон, несвежая белая рубашка с высоким воротником и галстуком. Поперек жилета была пущена золотая цепочка от часов, некогда принадлежавших моему предку Джону Д. Рокфеллеру, тому самому, что основал стандарт Oil. На цепочке у меня болтался ключ Фи-Бета-Каппа из Гарварда и миниатюрный пластмассовый нарцисс. К тому времени я официально изменил свое второе имя с Рокфеллера на нарцисс одиннадцатый. Ни убийств, ни растрат, ни самоубийств, ни алкоголиков, ни наркоманов в той ветви семейства вроде бы не было, продолжал король, насколько мне известно. Ему было тридцать, мне было семьдесят девять». «Может, дед был из тех чудиков, у которых хандра врожденная?» — сказал он. «Это вам в голову не приходило?»